Глава восемнадцатая. Мир демонов. Безумие. Часть вторая. Оказавшись снова в этой пустоте после очередной смерти, у меня появилось дикое желание все бросить. Я ведь могу воскреснуть в другом месте, ведь так. Никто же мне не запрещает выбрать столицу эльфов, например. Они эти проклятые земли с психованными имбовыми демонами, которые просто не знают меры своей силы. Тьфу ты! «Желаете вы воскреснуть рядом с амулетом привязки души?» «Да! Черт бы вас побрал всех!» Естественно, я снова выждал максимально долго перед появлением и снова начал отдаляться как можно дальше от этого места. В этот раз еще дальше. Гораздо дальше. Но поможет ли мне это? Теперь уже я начал очень сильно в этом сомневаться. Похоже, этот демон прощек фишку с моим воскрешением, ему понравилось находить меня и убивать. «Долбанный придурок. но ну ничего, я еще стану сильнее. А потом, когда это произойдет, я вернусь сюда и вдоволь отыграюсь на этом больном ублюдке». Отдалившись максимально далеко, дальше уже некуда, я снова приступил к тренировкам. «Все по новой. Медитация, боевой транс, старый стиль боя, а после мною придуманный новый стиль боя» все это я повторял раз за разом оттачивая до совершенства каждое движение каждый вздох даже мысли контролировал я потренировал абсолютно все бесчисленное количество повторений моя стойка выпады различные атаки передвижения резкие смены позиций, прыжки потом снова медитация и когда я продолжал тренировку в отработке стиля боя я вновь почувствовал его сначала мною завладела паника но в то же мгновение я совладал с собой и успокоился. Я не стал оборачиваться и смотреть на этого демона. Наверное, этого он и ждёт. Применив максимальную ступень боевого транса, я продолжил тренировку. И с каждой секунды моя сосредоточенность лишь увеличивалась. Я ждал его атаки, при этом ни разу не взглянув на демона. И атака последовала. Спустя какое-то время, так же быстро и неожиданно, как до этого, Повинуясь своим инстинктам, я резко сменил траекторию своего меча и вместо атакующего выпада заслонил им свою грудь. Меня отбросило метров на пятнадцать. Конечно же, учитывая разницу в нашей скорости, мне бы не хватило реакции отразить его удар, но я уже знал, куда он будет метить, и поэтому заслонил лишь свою грудь. Хоть это было больно, и мне всё равно нанёсся урон, но в этот раз обошлось без дыр в моём теле. «Ха! долбаный психопат! Я смог!» Видал? Теперь-то ты у меня попляшешь. В это мгновение я снова почувствовал опасность. В момент атаки я заглянул в его глаза. Что это, ярость? Не похоже. Больше смахивает на азарт. Я прикрыл мечом свою грудь, но удар пришелся не туда. Демон, отступив на шаг, остановился и уставился на меня. Я тоже решил осмотреть свое тело. Моя свободная рука валялась рядом со мной. «Ах ты, гнида! Вскипая крови Гравитация! Но в этот раз, чтобы облегчить и ускорить свое тело, жизнь взаймы!» Я ринулся на него в атаку. Сам, орудуя двуручником в одной руке, я и не задумался о том, что не способен так сражаться. И, сделав несколько ударов, которые не достигли своей цели, я раскрутил меч и применил оставшийся рукой щелчок пальцев, после чего подхватил пожиратель и вновь нанес несколько быстрых ударов. Демон двигался виртуозно. Каждый раз мне казалось, что вот-вот я достигну цели и разрублю его своим мечом, но он словно бы специально дразнил меня и уворачивался в самый последний момент. Однако в итоге отчаяние и осознание разницы нашей силы пришло тогда, когда он остановил мой меч одной рукой, а второй все-таки пробил мне грудь насквозь. Жгучая боль опять вернулась. «Я еще не сдался», — прохрипел я. «Поглощение здоровья. Рука» не слушается. Она была неестественно вывернута. Как бы я ни старался, но ударить ей сейчас точно не получится. Как же быстро он наносит мне такие критические повреждения. С этой мыслью я ударил его головой и вновь погрузился во тьму. Воскреснув, я не стал тратить время и убегать, лишь отошел немного подальше на всякий случай, чтобы этот демон не смог случайно наткнуться на амулет. После чего сразу же приступил к тренировкам. Я понял, мне уже не скрыться от этого монстра, он настигнет меня, где бы я ни был. Есть лишь два пути — сбежать в свой мир, оставив эту затею и смириться с поражением в войне против Урбрика, тут и в придачу сразу же потери меча сверженца, или же сражаться с этим безумным демоном в надежде, что даже так, каждый раз умирая, я стану сильнее. И я сделал свой выбор, хоть ставка и слишком велика. Если она не сыграет, то все эти жизни я потрачу просто впустую. Однако ты не заставишь меня отчаяться. А еще я только сейчас осознал, что в прошлом бою дрался на тринадцатой ступени боевого транса. Не уверен, но мне кажется, что даже для большинства эльфов это уже запредельная ступень. Но решив сейчас не уделять этому большого внимания, я приступил к тренировке. Максимальная концентрация. Только так я смогу избежать моментальной смерти и хотя бы немного побарахтаться в бою. Ужасное давящее чувство превосходящей силы этого чудовища никуда не девалось. Оно было со мной постоянно, заставляя все время быть максимально собранным. И на мгновение я не позволял себе расслабиться, хотя уже казалось, что этого маньяка слишком долго нет. Может, ему наскучило. Или ищет меня не там. Или же... Вдруг он мне отдает время? «Думает, я успею стать сильнее?» «Бред, конечно, но чего ожидать от сумасшедших существ? Откуда мне знать, что есть правда?» «Я тренировался без каких-либо перерывов. Невероятно долго и сконцентрировано, а потом вновь почувствовал приближение этого монстра. Но на этот раз это не было как прежде неожиданно. Я смог предсказать его приближение, а это уже прогресс». Не прекращая своего боевого танца, я активировал заклинание рассечения пространства» и начал концентрировать силу в мече, готовясь нанести удар. Демон, как и тогда, не стал сразу нападать, решив немного понаблюдать. «Любопытное, значит, да? А как тебе такое? Смотри, не подавись!» По истечении трёх секунд я взмахнул мечом с максимальной скоростью, на которую был способен, и запустил волну, разрубающую всё на своём пути. Не знаю, почувствовал ли демон, что нельзя ее блокировать, или просто ему повезло, но он решил увернуться, и, как мне показалось, без особых усилий. А потом посмотрел на меня как-то по-другому, словно на дурачка. Хотя я могу и ошибаться, но, возможно, его глаза слегка расширились. Удивлен? Падла. Ну давай, такой Но демон все не нападал, словно ждал от меня еще чего-нибудь интересного. Тогда я просто решил снова максимально сконцентрироваться и продолжить свою тренировку. Подождав еще немного, монстру, видимо, наскучило, и я почувствовал опасность. Мне удалось предсказать момент его атаки. Именно предсказать, потому что разглядеть ее для меня все еще было невозможным, и я встретил его хлопком. Мне показалось, что демон просто исчез. Но я знал. Используя все свои чувства, я понял, что он прыжком воспарил вверх. Это мой шанс. Возможно, в воздухе он не сможет так же ловко уклоняться. Практически мгновенно, даже не видя, куда именно, я тоже прыгнул вверх за ним. «Опасность!» Снова повинуясь своим инстинктам, я рубанул мечом по воздуху. «Мимо?» Он уклонился. Подняв голову прямо над собой, я увидел скалящуюся пасть в сотне зубов и, используя на нем гравитацию, притянул на себя, резко выставляя меч. Мы встретились с демоном вплотную. Обеими руками он пробил мою грудь насквозь, и буквально мгновение оставалось до того, как он разорвет меня на части, но я успел увидеть, как в его пасти появилась кровь. Она не моя, его брюхо пробито, а ему, похоже, весело. И снова темнота. Воскреснув, меня переполняло чувство гордости. Конечно, я не убил его, что доказывала все та же жуткая аура, от которой становилось тошно. Но это не отменяло того факта, что все мои инстинкты однозначно стали на порядок выше. Заставляя себя работать на износ, не позволяя и на секунду расслабиться, я смог достичь иного уровня. Пока еще толком не осознавая как, но я точно стал сильнее в бою. Вот и прекрасно. Значит, все не зря. Буду продолжать тренировки. Да, конечно, жизни очень жалко. Но иначе никак. Сейчас это единственный способ стать сильнее и достойно встретить урбрика. Не теряя ни минуты, я продолжил оттачивать искусство боя. Всё по-новой. Сотни движений я повторял тысячи раз, а потом снова и снова, и так без конца. Хм, интересно, куда запропастился этот демон? Его уже очень долго нету. Меня даже наскучила эта бесконечная тренировка. Конечно же, я смерти не ищу, но всё же. Спустя еще какой-то очень длинный промежуток времени я, наконец, почувствовал его приближение. «Вот и очередная проверка моих способностей. Если уж это неизбежно, то стану относиться к неминуемой гибели именно так». Продолжая свой танец с партнером в виде пожирателя, не открывая глаз, я обратился к демону. Теперь я не просто прекрасно чувствовал, где он находится, я ощущал каждое его движение. В этот раз тебя не было дольше, чем обычно. Что, зализывал свои раны? Слабак! Решил я попробовать подействовать ему на нервы. Быть может, он так потеряет обладание и станет чуточку уязвимей. Но, как и обычно, казалось, его лишь забавляет вся эта ситуация. Демон продолжал стоять и наблюдать, в то время как я все так же спокойно тренировался на пределе своих возможностей, максимально сконцентрировавшись. Не будет нападать? Прошло уже невероятно много времени, а он все не атакует. «Довольно? Ты сражаться пришел или просто отвлекать меня от дела?» Возмутился я, встав в широкую стойку, держа меч на изготовке к бою. Демон лишь улыбнулся, слегка склонив голову на бок и молниеносным невидимым для глаз движением рванул ко мне. «Вот черт, мне не успеть. Он что, стал гораздо быстрее? Такой скорости я никак не ожидал. В этот критический момент я смог переступить выше еще на одну ступень боевого транса, но и этого было слишком мало. Демон просто пропал с моего поля зрения, а потом я запечатлел кадр, как он вдруг появился прямо напротив меня в нескольких сантиметрах от моего лица. Запоздало, но я ударил мечом наотмашь, однако его уже не было в том месте. Демон исчез вместе с моей рукой. Он перемещался вокруг меня в разных направлениях, на невероятной скорости. Лишь изредка мне удавалось успеть заметить его, когда он под острым углом менял свою траекторию. Я должен собраться. Мне необходимо доказать самому себе, что все тренировки прошли не зря. Я обязан отбить его следующую атаку. Уйдя в себя, я начал ощущать все пространство вокруг. Каждое движение демона не проходило незамеченным. Однако даже так я понимал, что чисто физически не поспею за ним. Но я должен. Сзади. Раскрутив меч и резко подпрыгнув, делая сальто назад, пока еще моя голова находилась внизу, я хотел применить хлопок, чтобы прибить демона к земле, а потом пригвоздить его мечом. Но у меня отсутствовала рука. Какая глупая оплошность, с горькой усмешкой успел подумать я. Отстраненный разум. Я словно вылетел из своего тела, но, на мое удивление, время не то чтобы не остановилось, оно даже не замедлилось. Просто я смог со стороны наблюдать, как этот кровожадный демон со скалом на лице рвет меня на куски. А потом снова тьма и пустота. «Вот же бес! Достал меня!» С улыбкой на лице подумал я, воскрешаясь рядом с амулетом. «Все-таки я был близок. Еще чуть-чуть, и, возможно, я снова смогу ранить его. Вновь я принялся за тренировки. И вновь пришлось достаточно долго ждать своей смерти. Однако я не бежал от нее». Я был готов дать ей бой, пусть и безуспешно, но рано или поздно я справлюсь. Так я утешал себя. Прошло невероятно много времени. Демон приходил еще семь раз, и все семь раз убивал меня без каких-либо последствий. Меня это начало дико бесить, в какой-то момент злость затмила мой разум. «Почему так? Я тренируюсь, не теряя ни секунды. Почему я не могу хотя бы задеть его?» «Почему он постоянно приходит с такой надменной усмешкой и уходит победителем?» «Поганое отродье. Я тренируюсь и тренируюсь, но мне постоянно не хватает сил. Сколько бы я ни прилагал усилий, мне ни за что не одолеть его. Это несправедливо. Меня спасла медитация. Я снова собрался, сконцентрировался на своей основной цели и продолжил тренировки». В очередной раз, когда он пришел, я не стал кидаться на него в атаку, продолжая оттачивать мастерство. Все же мне еще рано, этот монстр слишком силен. Если уж на то пошло, пусть сам нападает, а я постараюсь отразить все его удары. Вот так высоко я замахнулся, хотя бы один-то разглядеть бы, не говоря уж о всех. Но я был готов и ждал, ждал и не дождался. В конце концов, я вдруг осознал, что демон ушел. А, что? От такого поворота я чуть было не выронил свой меч. В смысле ушел? А что, так можно было? Моему удивлению просто не было предела, и я прекратил тренировку. Ха, неужели этот бес решил оставить меня в покое? С улыбкой на лице подумал я. Вот и славно. Теперь меня ничто не ограничивает. Продолжая свои утомительные бои с тенью, я знал, что рано или поздно он все равно вернется. и оказался прав. Когда демон в очередной раз пришел ко мне, мне почему-то самому захотелось сразиться с ним. Невероятный азарт захватил меня. Я понимал, что не справлюсь, но именно это и толкало меня вперед. Возможно, только благодаря этому я и осилил все эти бесконечные тренировки, не сойдя с ума. «Эх, вот бы еще жизни не терять за это!» Но, вы это была непозволительная роскошь. «Ну что ж, ты пришел?» Улыбкой я ответил на его оскал. «Теперь я готов. Нападай!» И демон напал, как обычно, с невероятной скоростью. «Так он все же понимает меня?» Пронеслась мысль в голове. «Уже давно атаки беса перестали быть предсказуемыми. Он не бил, как раньше, в грудь или же пытаясь оторвать руку. Сейчас моя задача усложнилась». Так как он мог атаковать любую часть моего тела, я был максимально собран. Отбив его удар точно мне в голову, я попытался отсечь его, однако молниеносно припав к земле, он чуть было не оторвал мне ногу. Невероятно извернувшись, я опустился на его уровень и рубанул мечом. Демон взмыл вверх, но я не стал прыгать за ним, а лишь кинул меч вдогонку, ускорив его гравитацией. Он кое-как увернулся, но когда начал приземляться, я уже запустил в то место волну, рассекающую пространство. Хм, чудом избежал или же... Это скорее невероятные боевые навыки абсолютно другого уровня. Но я уже приблизился к ним. Мы оба остановились и посмотрели друг другу в глаза. И после коротких кривых улыбок рванули в атаку, обмениваясь ударами со скоростью, стремящейся к свету. Конечно, он оказался быстрее, мне лишь осталось довольствоваться тем, что я практически не уступал ему, лишь изредка пропуская удары. Однако каждая такая промашка стоила мне куска своего тела, и с каждой новой раной я становился всё медленнее. Боль тоже никуда не делась, но она была приглушённая за счёт азарта битвы. Ха, до этого я думал о том, вот бы не умирать, но теперь я понимаю, не умирать с такими ранами значит прекратить тренировки. А этого я пока что не могу себе позволить, поэтому смерть в данном случае единственный выход. Используя все свои навыки и преодолев предел своих возможностей, я продолжал сражаться с демоном до тех пор, пока полностью не пал обессильный и без нескольких своих органов. Да, одним ударом он вырвал мне половину ребер, но даже так я смог дать ему бой. Перед тем, как тьма полностью поглотила меня, я увидел на его лице подобие благодарной улыбки. Не просто звериный оскал, а что-то более осмысленное.